Взлетели, тоже молча. Так же молча, лететь, к слову, было вообще недалеко, мы прилетели домой. Из флайта Сахир меня вытащил сам. Подхватил на руки, отнес в дом. Внес, опустил на пол и, стараясь вообще не смотреть мне в глаза, тихо произнес. Наши. Но я так и поняла, поделилась собственными соображениями. Усмехнулся, взглянул на меня, протянул руку, погладил по щеке и выдохнул. Ты умница, иди к себе. Ощущение тепла его ладони на моем лице было таким, что я с трудом одержалась от того, чтобы не прильнуть щекой сильнее к его руке. Но сдержалась, естественно, и негромко спросила. — А ты? — Закончу дела и вернусь. Ужин принесут к тебе. Отдыхай. И ласкающим движением, проведя по лицу пальцами, Сахир, развернувшись, покинул собственный дом и, собственно, меня. Постояла, глядя на закрытую им дверь, И запоздало вспомнила, что он так и не забрал свой мундир, в который меня закутал практически. Поднявшись по лестнице, отнесла его Сахиру в кабинет и ушла к себе.